Эпилог Спор с Ольгой закончился вполне ожидаемо, на мой взгляд. Появившийся рядом, непонятно откуда, Бестужев-старший послушал наше препирательство, после чего вздохнул и, покачав головой, высказал свое компетентное мнение, выразившееся в одной единственной фразе. «А кто за нашим домом смотреть будет?» Ольга перевела взгляд с меня на отца. Молча хватанул ртом воздух, и, развернувшись на месте так, что юбка хлестнула ее по ногам, во мгновение ока скрылось из виду. Мы с боярином переглянулись и, одновременно пожав плечами, уже хотели было разойтись, когда нас долетел голос, умчавшийся куда-то в дом Ольги. «Не вздумай сбежать!» Кому именно адресован этот боевой клич, мы с Бестужевым не поняли и остались на месте. Но интересно же, что еще придумала Ольга Валентиновна? Девушка не заставила нас долго ждать. И уже через минуту показалась на красном крыльце. Да не одна. За руку она тащила ничего не понимающую Раису, которую, очевидно, умыкнула с кухни. Женщина даже не успела скинуть фартук и поварской колпак. Остановившись перед нами, Ольга отпустила ладонь, удивленно глядящей на нас поварихи, и, прищурившись, уставилась на отца. Под этим взглядом Валентин Эдуардович почему-то занервничал и тяжело вздохнул. Вот она меня и заменит, а я еду учиться согласно подписанному договору, заявила Ольга. Заменить? В чем? Подала голос, смущенная всеобщим вниманием Раиса. Ой, зря она влезла, точно говорю. Будешь теперь вести дом, пояснила Ольга, вместо меня. Э. Раиса перевела недоумевающий взгляд с Ольги на ее отца. Но тот только фыркнул что-то неразборчивое. Надо же, что-то еще может смутить нашего бравого дипломата. Не знал. «Оля, но она же не умеет!» Попытался высказаться Бестужев-старший. «Я тоже не умела, но научилась же!» «А почему именно я?» — тихо спросил Раиса. — А кто? — натурально удивилась Оля. — Ох, кажется, до меня дошло. Теперь понятно, зачем Валентин Эдуардович на самом деле отбивал Раису. На гурмана-то она как-то не тянет. Кажется, смысл происходящего дошел и до Раисы. Вон как она запунцовела. — Оля, ну... «Ты хоть чуть-чуть времени поучи Раечку, Глядя куда-то в сторону, прогудел боярин. «Хоть до весны!» «Лучше до лета», — добавил я свои две копейки. «Чтобы наверняка!» Ольга зыркнула на нас, как на врагов народа, и перевела взгляд на Раису. «Да, попала повариха. Отыграется на ней боярышня Бестужева за свой провал». А спустя час я уже разгружал свои вещи, привезенные на джипе бестужевским охранником, буквально через пять минут после того, как я заглушил мотор лисенка во дворе своего дома. Затащив шмотки в дом, вышел на крыльцо, окинул взглядом парадный двор и, споткнувшись, о по-прежнему валяющийся на земле ворота, поморщился. Да. А ведь есть еще и пепелище бывшей конюшни. Да и вообще, надо пройтись по территории, посмотреть, что к чему». Осмотр был произведен немедленно и привел к неутешительному выводу. «Нет, теоретически, потратив дня два-три, я вполне мог бы растащить сгоревшую конюшню по частям, а вооружившись кое-какими инструментами из подсобки, Мне вполне было по плечу отремонтировать ворота. Но заниматься этим, имея деньги и не имея свободного времени, это глупость. А значит, нужно поручить задачу наведения порядка на территории специалистам. Хм, может уборку в доме тоже кому-нибудь поручить? Я кинул взглядом запыленную общую комнату и, признав затею неоправданным сибаритством отправился переодеваться, отложив поиск подходящей компании ломастеров на потом. Терпеть не могу грязи. Вооружившись моющими средствами, тряпками и швабрами, я приступил к уборке, одновременно мысленно подводя итоги прошедших трех месяцев. Да уж, событие за это время набралось изрядно. Меня мотало словно щепку в водовороте, швыряло из стороны в сторону, от изгнания до эмантипации и от рабства с заманчивым прозвищем главы младшей ветви рода до свободы простолюдина. Да и черт бы с ним. Зато я избавился от опеки Громовых, получил неплохой стартовый капитал и заимел неплохого союзника. На этом фоне даже Вынужденное общение с близняшками Не может испортить настроение Черт с ними К тому же мило кажется Уже на пути к выздоровлению Алина Ну, тут не буду ничего загадывать Из реальных минусов Моего положения Я могу отметить только один Мне очень не нравится Боярин Громов Не так, как Преснопамятная Ирина Михайловна Но все же Вот нюхом чую, придется нам еще с ним пободаться. И, может быть, даже не один раз. Выжимая мокрую тряпку над ведром с грязной водой, я поймал себя на одной забавной мысли и расхохотался. Да, а ведь три месяца назад я уже стоял вот так же посреди условно своей комнаты в имени Громовых, одновременно пытаясь разобраться в происходящем вокруг меня. Все повторяется. Вот и сейчас. Я стою посреди, опять же условно, своего дома и мысленно раскладываю по полочкам итоги происшедших за эти три месяца событий. Для полного совпадения только громовской обслуги не хватает, чтобы бесцеремонно распахнула дверь и напомнила об обеде. «Кстати, желудок предательски заурчал, и я ринулся к холодильнику. Вот че! То, что лежало на полках, есть уже нельзя. В морозилке я постучал ногтем по заиндевевшему куску телятины и вздохнул. Этого мне хватит разве что раздразнить аппетит. Хм, придется обратиться к великому городскому злу». В паутинке практически невозможно найти доставку пиццы или каких-нибудь роллов, зато всяческих пирожков, выпечки и прочего кошмара худеющих дам здесь хоть отбавляй. Так что уже через 10 минут я сделал заказ и, дополнив мясные и рыбные пироги литром кваса, вернулся к уборке. Как раз управился к приезду курьера. Поиск подходящей компании – которая могла бы навести порядок у меня во дворе, затянулся до позднего вечера. А когда я уже готов был идти спать, с улицы раздались гудки клаксона. Вот честное слово, спорю на что угодно, это была идея Ольги прислать мне машину с трофеями с базы наемников в половине первого ночи. Можно подумать, что еще несколько часов на складе этот хлам не пережил бы. да уж. А мне ведь теперь ворочаться всю ночь и думать, что же там в этих коробках такое лежит. Времени-то, чтобы рассмотреть свои трофеи, я так до сих пор и не нашел. Ну, Ольга. Ну, хитрюга иезуитская. Психолог-мститель, чтоб ее. С этими мыслями я и отправился на боковую. А утром проснулся, когда за окном только-только начало светать. Проснулся резко, словно толчком. Вынурнулось сновидение и, распахнув глаза, глубоко вздохнул, всматриваясь в полумрак спальни. Вспомнил. Я вспомнил ту идиотскую фразу романа. И кто первым произнес ее там? «Попист, да? раскаявшийся. «И принявший православие!» «Черта с два!» «Ат мажорем дел Глориом, «К вящей славе Господней» девисы иезуитов Яркий солнечный свет Заливал кабинет хозяина По месте беседы Но самому боярину сейчас Не было никакого дела До наступившего утра Он мрачно смотрел В стену перед собой И пытался понять Где и что пошло не так? Когда он ошибся? И как вообще могло случиться то, что случилось? Письмо на столе, украшенное гербом с пикирующим соколом валом поля, задымилось под взглядом боярина и пошло рыжими пятнами. Громов чертыхнулся. Дожил. Уже над собственным огнем контроль теряет. И все-таки где он ошибся? Или они? Мог ли предполагать старый недруг и соратник Никита? К чему приведет эта его евгеническая программа? Конечно, если посмотреть на Рюриквичей, становится понятным, что толк в ней есть. Но такой скорый прогресс! Кто мог ожидать, что этот бесов-ребенок будет так споро расти в умениях? Или это для них нормально? Дьяволово болото. Тридцать лет в комнатных боярах, десять лет кураторства эфирников. И все равно так мало информации. Даже полный состав лиц, входящих в этот их клуб, и то неизвестен. Только для ока государя, чтобы их. Громов с силой сжал зубы. И потертый ибонитовый чубук его любимой трубки еле слышно хрустнул. «Вот ведь!» Боярин со злостью отбросил треснувшую трубку, и та покатилась по столу, рассыпая вокруг тлеющий табак. Хлопнув ладонью по листу письма требования, на этот раз едва не занявшемуся от попавшего на него раскаленного пепла, Громов невольно остановил взгляд на строчках, написанных убористым почерком профессионального писца. И заскрежетал зубами. — Это не летящий почерк государя. Уж его-то Громов знает не хуже собственного. В сколько раз получал эти короткие записки. Зайди, доложи, присмотри. А тут, скользя взглядом по тексту, И спотыкаясь о каждой полной холодной вежливости Оборот речи Боярин все больше и больше зверел «Кто сказал? Кто посмел?» Приглашается для беседы об опеке Над боярским сыном Мастером эфира Кириллом Николаевым От рода Громова Стук в дверь отвлек боярина от созерцания письма, и он хрипло каркнул «Войдите!». Створки распахнулись, и в кабинет вошел наследник. Федор Георгиевич улыбнулся отцу и, весело насвистывая, даже не сел, а упал в жалобно скрипнувшее под ним кресло. «Здравствуй, отец!» Улыбка сына подействовала на боярина, как красная тряпка на быка. Ну, почти. Довольная физиономия Федора придала ускорение мыслительным способностям громого старшего. Шестеренки в его мозгу щелкнули и закрутились. Веселый вид сына, письмо из государевой канцелярии. «Ты!» — дрожа от бешенства. Боярин ткнул в сторону сына пальцем. «Твоих рук дело!» «Догадался!» Совершенно невозмутимых мыкнул тот и кивнул. «Моих, конечно, ну и чуть-чуть Владимира Александровича!» ведьской, Сучий сын! Предатель!» Громов-старший грохнул по столу рукой. «Наоборот! Знаешь, «Я поражен стойкостью нашего уважаемого начальника службы безопасности не меньше, чем терпением Кирилла. Почти пять лет мучится от столкновения интересов рода и клуба эфирников, разрываясь между желанием уберечь будущего коллегу и невозможностью нарушить клятву сюзерену». Наверное, если бы не тот бесов артефакт, что использовали мои детки. Володя уже сошел бы с ума. Как не прискорбно это признавать, но то ЧП произошло на редкость удачно. Иначе к Давидской вряд ли осмелился бы выложить мне всю историю жизни Кирилла в беседах. Ровным тоном проговорил Громов-младший и им же завершил свой пассаж. «Отец, ты дурак?» «Боярин Громов?» Слушал рассказ сына и мрачнел. То, что сделал этот своевольный мальчишка, просто не укладывалось в голове. Как? Как можно было похерить семь лет работы? Чертова Томилина, чертов Колька, и теперь еще это. Это ты, идиот! Благодаря твоей доброте этот чучий сын оказался абсолютно... Полностью не подконтролен. А теперь его еще и клуб защищает. Да это же просто прямое приглашение всем желающим похитить этого вундеркинда. И, пожалуйста, секретная информация в кармане. Семь лет работы псу под хвост. Семь лет! Не понял, нахмурился Федор. Какой работы? Нормальной, оперативной работы, ощерился боярин. Я семь лет растил из этого уродца Замедленную бомбу для попистов, самой смерти его родителей Если бы не выск Давидским И этот своей бессмысленной жалостью Я турнул бы Кирилла из клана в 16 лет А тот же Роман Тамилин его подобрал бы И прямая дорожка мальчишки под крылышко к иезуитам А там, ты хоть представляешь, что было бы когда, войдя в силу, он узнал, кто на самом деле виновен в смерти его родителей. «Никита, тварь! Замечательно все рассчитал! Пацан действительно потенциальный грант эфира! Мне осталось бы только правильно довести нужную информацию, и все! Это бы была такая победа!» «Ты рехнулся, отец?» — холодно спросил Федор. Глядя на брызжущего слюной отца Хотя в душе у наследника Уже начал поднимать голову Огненный зверь Я? У меня все было продумано И подготовлено Но вы Вы влезли в мои дела Какого дьявола Вам понадобилось отдавать его в клуб Кто вообще позволил тебе брать На себя роль главы рода И втягивать в это общество Кирилла Полыхнув Еле сдерживаемой яростью прохрипел боярин, Сверля сына тяжелым взглядом. Но тот, кажется, Даже не заметил Отцовского гнева. Втягивать? Я обезопасил его. От тебя прежде всего. В своей идиотской ненависти Ты уже превратил Жизнь мальчишки в ад. Забывая, что скоро, Очень скоро он вырастет и тогда только Бог сможет уберечь наш род от его мести. — К черту! Он не выживет! Сдохнет! Но принесет пользу! — грохнул по столу рукой боярин, и в глазах его мелькнуло что-то совсем нечеловеческое. Сын подался назад и неверяще взглянул на отца. — Ты безумен, старик! — ошеломленно проговорил Федор. «О какой пользе ты говоришь? В чем?» «Ты уже пытался его изгнать из рода, потом попытался превратить в собственного раба. Иначе предложение создать младшую ветвь я даже назвать не могу. А теперь и вовсе говоришь о его смерти. И все это во имя своей ненависти к из Искуратову? Ты болен, не смерти!» «Жертве!» — выдохнул Боярин. «Ты ни черта не понимаешь! Интересы государства не имеют никакого отношения к моему племяннику!» — рявкнул Федор, уже не сдерживая бурлящих эмоций. «И теперь ты со своими интригами можешь катиться ко всем чертям! Эфирники не выдадут тебе Кирилла! И гибель его родителей станет бессмысленной!» — прошипел Боярин. «Она станет таковой...» «Если ты убьешь собственного внука, урод!» Бросил ему в ответ сын и вылетел из кабинета. Боярин невидящим взглядом Уперся в захлопнувшиеся двери И со свистом, выпустив воздух через плотно сжатые зубы Медленно опустился в кресло Сминая в руке злополучное письмо Один вид которого вызвал у громого старшего Приступ подсердечной злобы Все планы прахом Закрыв за собой двери отцовского кабинета Федор Георгиевич на миг замер Прислонившись затылком к холодной стене И чуть успокоившись, тяжело вздохнул Все оказалось куда хуже и непригляднее, чем он думал А значит, оборвав мелькнувшую мысль, он оглянулся по сторонам и быстрым шагом покинул здание. Оказавшись на улице, наследник Рода забрался в автомобиль, где его уже ждал шофер, и лишь выехав с территории усадьбы и накрывшись заглушающим куполом, активировал экран браслета. Безумие отца может стоить роду в самой жизни. А значит, пришла пора что-то менять. Кардинально. Владимир, а не пойти ли нам на рыбалку? Помнится, Лёшка говорил, что Кирилл на заимке как-то знатную уху варил. Вместо приветствия выдал Громов-младший, когда на экране появился Годовицкой. «Можно, Федор Георгиевич?» «Только уха, она все же больше от повара зависит, чем от рыбы». «Ну и что? Кирилл сейчас в Москве должен быть пригласим. Неужто он родному дядьке в такой малости откажет? Заодно и моих дядьев ухой накормим. Они тоже давненько на рыбалке не были». «Понял. А что? Хорошая идея. Гдовицкой был бы никудышным начальником СБ» если бы позволил себе сейчас хоть как-то выдать посетившие его эмоции. А вот блеск глаз, пусть на миг, но он выдал чувство боярского сына. — Вот и займись, — холодно улыбнулся наследник рода. — Позвони Кирилле, а я пока остальных гостей приглашу. Да про закуску не забудь. А то уха, оно, конечно, хорошо, но мы же не ребятишки. — Знаем, чем настоящая рыбалка от детских забав отличается. — Прослежу. — На утреннюю зорку пойдем. — На нее, родимую, — кивнул Громов-младший. — А то, боюсь, вечернюю рыбалку наши старики не оценят. Позасыпают надрю удочками. — А молодежь будем звать? Ну, помимо Кирилла, понятное дело, — осведомился Гдовицкой. — Алексей будет... «Девчонки на рыбалке. Полный сюр. Но если захотят, почему бы и нет? Хоть посмотрят, как это выглядит». «Понял. Ну, а раз понял, работай», заключил Федор Георгиевич, выключил экран браслета и, погасив купол, кивнул водителю. «Давай в управление. Давненько я среди наших начальников-заводчиков шороху не наводил. Николай кивнул, и вездеход, рыкнув мощным двигателем, прибавил ходу.